Глава четвертая. Фангорн. Пиппин и Мерри пробирались невесть куда сквозь чещебу Берег ручья вел их на запад, вверх по горным склонам, все дальше в лес Фангорна. Постепенно страх перед орками отступил, они пошли медленнее и тут обратили внимание на странное удушье.